Пад захихикал, но падла глянул на него так, что мальчишка мгновенно замолчал. — Мертв он уже! — резко сказал хакер. — Достал меня своим упрямством! Я решил взять парня на взлом. Опасности не предвиделось, а я хоть бы увидел его в деле. — И что стряслось? — Чингис покусывал губы. — Падла, не тяни ты, ради бога! «Бога не рожу, а тянуть не стану!» Мимолетное богохульство падла сопроводил вскрытием очередной бутылки. «Ну, общую защиту компаниям прошли чисто. Кое-что принёк сам вскрыл, кое-где я помог. Задатки у него были, хотя и невысокие. У нас были заготовлены тела сотрудников фирмы, все их пароли. В общем, нормально, без проблем дошли до кабинета». Ну, свит и мёсинг. И право на доступ раз было. Никаких, блин, проблем не предвиделось. Я потому и остался в коридоре. Он вошёл. Ему три минуты потребовалось на извлечение файлов. Он их достал. И уж почти получил оперативный доступ, когда сработал ещё какой-то скрипт. — Как это выглядело? — спросил я. Стальная дверь, опустившись из потолка, окно, видимо, также перекрыла. Весь к сирена, охрана, всё к положено. Защита двойная была и от хакеров, и от дайверов. Дайвер бы сдох. Хакер тоже погиб, напомнил я. Не сразу, Леонид, не сразу я его вытащил. Как? Дверь взломал. Под лухмльнулся. Пацан хоть запаниковал, но трансфер файлов до конца довёл. Вот так у меня времени не было забирать данные. Я пробил выход прямо на улицу и стал на паренька прикрывать, чтобы уйти успел. Он сразу ирванул, глаза вытаращил и ходу испугался словно. Откуда ты работал? Полюбопытствовал пад. Ну, и из деб кафешки одной. Падла глянул на мальчишку. Сбегай, корева притащи. «Ты пока не рассказывай, только...» Едва Патт скрылся на лестнице, как хакер быстро сказал. «Дурака я свалял, увлекся. Первая волна охраны была от самой фирмы, салаги, три живых человека и два десятка программ. Я увлекся. Надо было уходить вслед за пацаном, забрать данные да разбежаться, а мне пострелять захотелось. Как в тире, смех один». Вернулся Патт. Падла забрал у него плачку Беломорканала, извлёк папиросу и тем же тоном продолжал: "Никакого выхода не было, кроме как стоять до последнего. Первый волну я отбил, человек 30 положил". "Чего?" уставился Пад. "Мольчишка, горящими глазами взираящий на него, отчаянно замотал головой. "А вот дальше всё плохо стало", вздохнул Падла. "Откуда появились охранники в два раза больше?" Часть кольцом вокруг здания встала, часть на меня пад. А с печки тут и здесь зажигалка, пискнул мальчишка. Я от газа не прикуриваю. Это опашление святой идеи вечного огня. Прикуривать надо от печки, блин. Пад снова пулей метнулся вверх по лестнице и падло понизив голос уточнил: семь человек их было, все живые. А, не боты, мои программы их не брали. Совсем удивил Чингис, просто абсолютно, даже не оглушали. Не знаю, откуда такая защита, но я словно голый перед танками оказался. Вернулся Пад, на ходу открывая коробок, чикму спичкой поднёс, поднёс, падли. Хакер прикурил, снисходительно кивнул, допил очередную бутылку и сказал: Поиграл я и с этими ламерами, что уж тут, но ну и ушел. Тихо и мирно. Подсчастливо засмеялся. Он сидел от падлы сбоку и не заметил той гримасы, что скорчил хакер. Ну, а паренька догнали через пять с половиной минут. На площади Билла Гейтса и расстреляли. Народ поглазел и разошелся, тело уволокли в экспертизу. Улок падлы вдруг хлопнул по стол. Ну, откуда ж мне было знать, хрен моржовый? Откуда мне было знать, что третье поколение оружия уже существует? Чингис поставил опрокинувшуюся кружку. Вот как полезно вовремя допить пиво, спросил. И уверен, что он погиб бы в реальном мире. Да знал я его, встречался пару раз. совсем ведь пацан ещё 17 лет был. Я едва ушёл, сразу стал ему звонить. Занято, он по телефонной линии сидел, представляешь? В наше время по телефону в глубину входил. Ты уверен? Голос Чингиза вдруг стал опасно громким. Да, я сразу к нему поехал, раутера, раутерами, но вдруг отследили парня. Хара сказал, что такая охрана, то всего можно ждать и визита ментовского тоже.